Фабула Нова представляет аудиосериал «У горизонта событий» 6 серия Ты проходи, Серег, присаживайся Сейчас чайку сообразим О, спасибо, Митяй, спасибо Да не за что Утром ты мне помог Вот и я тебе А ведь я тебя сразу узнал Тварь Что? Узнал, говорю. Как-то, я же в вашем городе впервые. Да, похоже, у мужика белая горячка. Изменился, конечно, но узнать можно. Да откуда ж ты меня мог знать-то? А неважно. Че он там ищет? Ох, у него нож. Да-да. Роман Витальевич, а я к вам. Я вас слушаю. Андрей Александрович Чернов, я ваш новый куратор из главного управления. А всё оказалось скорее, чем я думал. Вот, пришёл познакомиться, извините, что без предупреждения. Для меня самого признаться, это назначение явилось полной неожиданностью, но, тем не менее, работа есть работа. Мне поручено провести внеплановую тотальную проверку в вашем подразделении. Не волнуйтесь, это обычная процедура в рамках всеобщей модернизации. По её результатам мы уже будем принимать решения о кадровых перестановках. Э, Ну-ка, брось, вот. я сказал. <плес> ну брось! О, ты что, стурил? Так, благодарю за гостеприимство. Я кельку в автомате хотел открыть, придурок. Что? Кельку? А ты думал, я об тебя руки морать буду? Вот уж дудки. Я на мокруху второй раз не подпишусь, хватит с меня. Нет, ты меня с кем-то путаешь. Да я, может, и спутаю, но Бог, он всё видит. Не боись, он-то не спутает. Ты пей чаёк-то. Да не, Митя, чё-то расхотелось. Я поищу другое пристанище. Ну, как знаешь. Но если кому про барсика ляпнешь, точно грохну. Понял? Приветливо меня встречает славный город Тэнск. Придётся просить приюта в детском приюте номер два. Ну чё, такой вот каламбур получается. Здравствуйте, молодой человек. Здрасте. Кто там? Не знаю. Здравствуйте. А вы, наверное, к мужу? Вообще-то да. А его нет. Он в командировке. В командировке? Странно. Что странно? Он иногда ездит в командировке по работе. Неважно. Кстати, молодой человек, вы в армии служили? Нет. У него сколиоз и плоскостопие. Его признали негодным. Жаль, но это не фатально. Всего доброго. Подождите, вы сказали, странно, что мой муж в командировке. Вы что-то знаете? Он что, меня обманывает? Я этого не сказал, просто мысли вслух. До скорой встречи. Мама, почему он про армию спросил? Меня что, хотят забрать? Да при тут это? Твой отец нас обманывает. Они просто так с такими вопросами не приходят уехал, даже не сказав, куда и когда вернется. Мама! Ну что, мама? Что, мама? Я сделала для тебя, что могла. Пора своей башкой думать. Нет, я этого так не оставлю. Сейчас же пойду к его начальству и все выясню. Пропуск. У меня нет пропуска. Я жена Сергея Петровича. Его нет. Я знаю, но я к его начальнику, Роману Витальевичу. Мне нужно выяснить насчёт… Его тоже нет. Как-то нет? Так нет. Увели час назад. Увели? Тотальная проверка. Но… Дамочка, не отвлекайте. Видите, я работаю. Да вам всем провалиться. Татьяна Сергеевна, я вот снова к вам. А, волонтёр. Не терпится ещё поработать? Ну, это-то само собой разумеется, только... Остановиться негде. С Митяем не сговорились, но это не мудрено. Он без водки жить не может. Ну да, как-то так. Зато у меня душа спокойна, пьющий волонтёр. Ладно, пойдёмте. Есть небольшая коморка, но в ней вполне можно жить. Ну хорошо, хорошо. Спасибо, Татьяна Сергеевна. Это вам спасибо. Работы ещё предостаточно, а дети должны уже скоро из лагеря вернуться. Успеть бы. Ничего, ничего. Я готов. Эй, молодой человек! Он что, за мной следит? Решил на улице отловить, чтобы в армию загрести. Да подождите! Что вам нужно от меня? Мама же сказала, у меня справка. с Сколиоз и плоскостопие. Да при тут сколиоз и плоскостопие? У меня к вам предложение. Послужить Родине? Ну, в некотором смысле. Это нечестно отлавливать на улице людей, официально признанных негодными. Вы не имеете права. Ну, насчет моих прав я не спешил бы с оценкой. Я хочу предложить вам работу. Работу? Ну да, вы ведь не работаете? Зачем? У меня все есть. Удивительное легкомыслие, молодой человек. В наше время, когда все так стремительно меняется, неужели вам не хочется финансовой независимости? У меня все и так есть. Ну хорошо, не получается деликатно, скажу, как есть. Сейчас на работе вашего отца проходит тотальная проверка. Многие сотрудники уже уволены, некоторые даже задержаны и дают показания. Но мой отец... а местонахождение вашего отца вообще никому ничего не известно. И это могут расценить как бегство. Но мама вам сказала, что он в командировке. У нас на этот счет совершенно иные данные. И если он не даст о себе знать и не появится в ближайшее время, вас будут вынуждены выселить с занимаемой жилплощади. Вы не имеете права. А мой дедушка? Ваш дедушка уже давно на пенсии, и его слово не имеет ни малейшей силы. Что же делать? Вот я и предлагаю реальный выход из ситуации. Я хочу вам помочь. Если вы будете работать на систему, все останется как прежде. К тому же вы сами будете финансово независимы. У вас какое образование? Один из классов. Вариант, конечно, не лучший, но и для вас мы дело найдем. Эй, чё, я должен буду с 9 до шести как дурак и шачить. Хм, что вы, график будет свободный. А что я должен делать? Ничего сложного, собирать кое-какую информацию и предоставлять ее нам. Ха, чё, стучать, что ли? Что за выражение? Не стучать, а предоставлять важную для системы информацию. Ведь вы, надеюсь, не хотите, чтобы повсюду снова начался хаос? Ах да, вас же тогда ещё на свете не было. А представьте, ни электричество, ни интернета, люди в панике, самолёты падают, поезда сходят с рельс. Но ведь всё это в прошлом Исключительно благодаря системе. Однако есть люди, которые хотят поставить её под удар. Но это ж полные идиоты! Вот и я вам об этом говорю. Ставить под удар систему, которая обеспечивает всем счастливую и безопасную жизнь, могут только безумцы. Я подумаю. Подумайте хорошенько. Это ваш шанс. Вы наверняка знаете, какие вероломные люди сидят в военкоматах. Да и оказаться вместе с мамой на улице, такого никому не пожелаешь. А почему вы решили мне помочь? Я увидел в вас большой потенциал. Итак, Роман Витальевич, надеюсь, наш сегодняшний диалог будет продуктивнее вчерашнего. Я не совершал ничего такого, в чём меня обвиняют. Тотальная проверка в обверенном вам учреждении показала обратное. Этого не может быть. За время работы у меня не было ни одного нарекания. Вы сами знаете, что времена меняются, как оценка тех или иных ситуаций или действий. К чему вы клоните? По-моему, я выражаюсь предельно ясно. И единственное, что от вас требуется – честность и искренность. Но я сообщил все, что мог. Абсолютно честно. Могу покляться, что... Есть свидетель, утверждающий, что все далеко не так гладко. Имя Юлии Владимировны Калининой. Вам ни о чем не говорит? Так вот оно что. Я почему-то был уверен в том, что это мамзель... Я бы посоветовал вам быть корректнее. Юлия Владимировна – самый реальный кандидат на ваше место. И еще нас очень интересует, в какую командировку вы отправили вашего особо ценного сотрудника Сергея Петровича? Ни в какую командировку я его не отправлял. Сергей Петрович взял очередной отпуск, положенный ему по закону. Странно. Интересно, куда? Откуда я знаю? Вот как! Ни с того ни с сего в отпуск, без семьи. Да и его жена утверждает обратное. Я не обязан вникать в суть их отношений. Вот это вы зря. К сожалению, и такое совершенство, как система, имеет недостатки, такие, как, к примеру, хранение данных о пассажирах в течение трех дней. Но проницательный начальник, тем более психолог, должен владеть любой информацией, касающейся его подчиненных. Однако сначала тотальной проверки веренного вам подразделения мы эту проблему решили. Настоятельно вам советую, Роман Витальевич, хорошенько подумать, и если что-то еще вспомните, немедленно об этом сообщить. Вы же понимаете, что рисковать ради других бессмысленно. Они-то вряд ли ради вас готовы на риск если встанет вопрос ребром об их карьере или жизни. Как же я устал от этих игр. Послушайте, вы же сами понимаете, что времени у всех остается очень мало. Так, дети, осторожно выходим из автобуса и строимся парами. Не спешим, не спешим, смотрим под ноги. Сейчас вы идёте в жилой корпус, оставляете там свои вещи и моете руки. Встречаемся у входа в столовую через 15 минут. Здравствуйте Татьяна, Здравствуйте, Татьяна Здравствуйте, Татьяна Сергеевна! Здравствуйте, Татьяна Сергеевна! Ирина Александровна, добрый день. Мы вас уже тут заждались. Ой, здесь всё как-то изменилось. Вижу, подготовились к нашему приезду основательно. Даже эти ужасные качели демонтировали. Ох уж эти качели! Да. Помощь волонтёров оказалась очень кстати. А то рухнули бы они на головы наших несчастных детей. Ой, наконец-то хоть кто-то обратил на нас внимание. От администрации ты помощи не допросишься, а всяким подрядчикам деньги нужны, притом том, всё и сразу. Но на этот раз нам всё же крупно повезло. О, вот и наш герой. Знакомьтесь, это Сергей Петрович, волонтёр из Москвы. А это Ирина Александровна, наш лучший воспитатель. Я вам о ней рассказываю. Очень приятно. А, Ира? Ты? Вы знакомы? А, нет, обозналась. Я пойду к детям, Татьяна Сергеевна. Сейчас обед. Это просто сокровище, а не педагог. Уж не знаю, что бы мы без нее делали. А я ведь до последнего думал, что это просто совпадение. И Ирина, разумеется, совсем не в восторге от нашей встречи. Так ты и есть тот самый Артём Сергеевич, новый осведомитель. Я не осведомитель. Мне поставили задачу собирать информацию. О критиках системы. И ты пришёл сдавать своего отца. Почему так решила? Не ты, а вы. Меня зовут Юлия Владимировна. Что, малёк, хвостиком, как у Аватара, ещё не обзавёлся? Чё? Ага. Мой папашка тебе... Вам рассказал? Вот козел! <смех> И не только это, деточка. Ну я ему устрою. Так ты знаешь, где он? Не знаю. Жаль. Придется узнать. У нас с этим строго. С чем с этим? Ну, со сливом информации. Существует план по выявлению неблагонадежных. А тебе что не сказали? а Вот дурашка, даже не спросил. Я, между прочим, сейчас спасаю свою семью от голодной смерти без крыши над головой. Надо же, какой молодец. Тогда советую тебе со мной дружить, а иначе будет ай-яй-яй. Ира! Ира! Ира! Ира, постой. С ума сошел! Нам надо поговорить. Мне не о чем с тобой говорить. Ну, Ир, прошло уже столько лет. Тем более. я Зачем ты здесь? Ты не поверишь. Случайно. Ты прав. Не верю. У меня не может быть тем для разговоров с таким, как ты. Ириш, я прекрасно тебя понимаю, но… Нет, ты не понимаешь. Ты работаешь на эту чертову систему и получаешь от нее все мыслимые и немыслимые коврижки почти 30 лет. Ты сломал мою жизнь и жизнь моих близких. Странно только, что именно сейчас ты вдруг случайно приезжаешь в Энск и точно так же абсолютно случайно находишь место моей работы. Или твоим хозяевам показалось всего того, что случилось, недостаточно? Прости, но в твою внезапно пробудившуюся совесть тоже не верю. Да я никаких оправданий для себя не ищу, и нет их, Ир. Я очень виноват перед тобой. Интересно, заведующая знает, на кого ты работаешь? Нет, я ей не сказал. Ну, тогда я скажу. А мне показалось, вашей заведующей вообще-то наплевать, с кем она имеет дело. Она вообще в курсе, что возле приюта оттирается алкаш, который сидел за убийство Знаешь, я сейчас думаю, что лучше бы меня тогда грабили те подонки, чем я встретила тебя. Мой младший брат подавал большие надежды. Из него мог получиться бы прекрасный врач. Ты не смог тогда защитить меня, а он хотя бы попытался. И в итоге сел за убийство. Я тебя ненавижу. Ну и где тебя черти носят? Я был занят. Занят? Да я чуть с ума не сошла, пока тебя ждала. А что случилось? Что случилось? Ничего хорошего. Твой замечательный папаша, похоже, решил выкинуть нас на улицу. Он звонил? Он недоступен. Я была у него на работе. Меня даже внутрь здания не пустили. Там вообще творится какой-то кошмар. Что теперь делать? Что? Ну, допустим, что делать, я знаю. Думаешь, я ни на что не годен, да? Ты? Но теперь придется жить по моим правилам. Фабула нова. «Истории в звуке»